Они шли по трассе с предельно допустимой скоростью. За 7 часов пути Алексей передумал массу всего интересного. Начиная с того, какого черта он ввязался в эту мутную историю, и заканчивая вопросом, есть ли жизнь на Марсе. Сашка, конечно, ему товарищ и друг, но на отпуск у него были определенные планы. Не Лас-Вегас, конечно, и не Дубай, но все-таки. А это его бывшая. Вот же заноза. Надо надеяться, что она не придала серьезного значения тому, что произошло между ними в этом чертовом подвале, а то не успеешь поздороваться, а на тебя уже костюм жениха примерит. Пара его друзей имели весьма неплохих жен, но у тех были подруги с неустроенной личной жизнью, и каждое праздничное застолье было похоже на хорошо организованную западню, где он представлял себя жертвой губительного влияния хвостятского образа жизни, нуждающегося в немедленном спасении как души, так и тела. Однажды, еще будучи старлеем, он и едва не переступил порог ЗАГСа. Но, слава богу, она, такая чистая и бескомпромиссная, нашла более благополучного и перспективного. Тот полностью оправдал ее надежды. И так как был значительно старше, то не стал утомлять молодую жену своим присутствием. Быстренько покинул бренный мир, оставив единственный, любимый и любящий, довольно большое состояние. Трое детей старца, все старше юной вдовы. Начались с ней бесконечные тяжбы, о которых обе страны делились с обществом, периодически мелькая в светских новостях. От воспоминаний у него дернулось лицо. То разочарование, что он испытал, было сильнее чувства ненависти или презрения. Все, что не случается, к лучшему. И вроде он должен быть благодарен, что тогда обошелся малой кровью. Но эта мысль не грела и не радовала. Именно с того времени в нем появился холодок и определенный цинизм. Конечно, если что, он готов помочь. Ну, там, руку протянуть, спину прикрыть, грудью закрыть. Но это было не по велению сердцем, а из чувства долга. И его это не трогало, так же, как и мимолетные романы с женщинами. Добрые, милые, хозяйственные, стремящиеся к созданию семейного гнездышка, они были для него проходящими эпизодами. Он жалел их, а когда они начинали превращаться в домработницы-поварих, у него появлялось чувство неловкости. Это служило определенным знаком, что с романом пора заканчивать. Не обнадеживая очередную пассию с счастливым финалом с Фатой и букетиком де эранжа Может, это и неплохо, когда полностью забываешь прошлое и начинаешь жизнь с чистого листа. Он бросил взгляд на Матвея, безмятежно дремавшего на заднем сиденье. Хотя, кто его знает, вот так ничего не помнишь, а потом все всплывет в памяти. И окажется, что прошлая жизнь Это настоящие авгиевые конюшни. По жизни с нормальной головой сначала одну проблему пережил, потом другую, адаптировался. А там смотришь, и с третьей справился. А если вот так все сразу навалится, то и крышу сорвать может. Однако пора возвращаться к их делам. А то от разной дури у самого крыши без всякой амнезии уедет. Итак, сначала что они сделают в столице? Это хорошо позавтракают. Потом заедут в салон и приведут себя в порядок. Он еще раз глянул в зеркало. Теперь уже на себя. Сейчас он похож на ксерокс-фоторобота, находящегося в розыске преступника. Внешность Матвея была не лучшим. С такими фейсами по столице разгуливать неприлично. Тем более они гости из Питера. И значит должны соответствовать. «Матвей, просыпайся!» Позвал он и пропел неожиданным баском. Утро красит нежным светом стены древнего Кремля. И продолжил, имитируя голос Левитана. «Мы въезжаем в столицу нашей Родины, город-герой Москву». «Ты, Алексей, не ту стузю выбрал. Тебе бы в оперу. Какой талант сцена потеряла?» Матвей был бодр и находился в хорошем настроении. «Хорошо бы сейчас перекусить». «Как раз думал об этом. Еще надо привести себя в человеческий вид» а то выглядим мы с тобой не по-джентльменски. Надеюсь, в кафе нас не примут за грабители. Мы покорим обслуживающий персонал своими манерами». Алексей с сомнением посмотрел на своего товарища, который, несмотря на чистую одежду, сохранил бомжеватый флёр. Да и от него самого за километр несло уголовщины, хотя и со знаком «плюс», то есть полицейский. В тот момент, когда тёмно-синяки Алексей съехал с МКАД, за ней незаметно пристроилась не первой молодости и средней пыльности иномарка, за рулем которой сидел молоденький паренек в бейсболке и огромных в полица темных очках. Его машина ничем не выделялась из общего потока. На первом же светофоре водитель отправил сообщение на мобильный. Приняла. Пареньком в бейсболке была стриж. А Рено в 99 из 100 оказывался прав. И это был тот случай из большинства. Представленная им информация была своевременной по существу. Мужчины, за которыми она следила, ее удивили. Отправились по платной дороге, да еще и расплатились карточкой. Следак, что за рулем, далеко не мальчик. Подполковник мог бы быть более осмотрительным. Она держалась от них на приличном расстоянии, при этом не теряла из вида. Они остановились у кафе и вышли из машины. Оба высокие и худые. Стриж задержала взгляд на одном из них. Немного сутовый, одет в слишком свободную одежду, в первый момент не знал, куда одеть непомерно длинные руки и успокоился лишь, когда засунул их в карманы. Прошло несколько лет, как она его видела в последний раз. Он очень изменился. И все же сомнений не было. Это действительно был он. И он был жив. От этой мысли стало жарко, но дело должно быть сделано. Когда мужчины скрылись за стеклянной дверью кафе, Она выждала еще несколько минут и тоже вышла в холодную морость московского утра. На улице от образа юноши-подростка почти ничего не осталось. Бейсболка, темные очки и удобные кроссовки остались в машине. На ногах красовались лодочки на невысоком каблуке, Фирменные джинсы стрейч подчеркивали красоту стройных ног. Легкий джемпер и короткий кожаный жилет, отороченный мехом чернобурки, дополнил образ бизнес-вумен средней руки. Бросив через плечо ремешок клача, она легким шагом направилась в сторону того же кафе. Проходя мимо темно-синего корейца, она внезапно споткнулась о что-то невидимое. И ремешок, как смазанный маслом, съехал с плеча. Клач упал на мокрый асфальт. Она с досадой смотрела, как из него посыпались, раскатываясь в сторону, разные женские мелочи. И чертыхаясь начала собирать их и, вытирая влажной салфеткой, складывать обратно но неприятности на этом не закончились. Она случайно задела на туфли тюбик помады, и он, блеснув серебряным бачком, закатился под заднее колесо Кия. Если кто-то наблюдал за происходящим со стороны, то у него не вызвало сомнений, что девице зверски не везло, особенно когда пришлось лезть в лужу под колесо чужой машины. Достав свою до нельзя перепачканную добычу, она какое-то время пристально ее рассматривала. И, видимо, решив, что не стоит тратить время и силы, чтобы очистить тюбик от налипшей грязи, отправилась к ближайшей урне. Понеся ощутимые потери в косметике, девица с весьма расстроенным видом вернулась к своей машине, где, несмотря на пасмурную погоду, сразу водрузила на нос солнцезащитные очки и досталась бардачка-пудреницу. Заинтересованный наблюдатель, если бы он был, сразу понял, что это устройство для приема сигнала с дисплеем занимающую всю переднюю панель пластиковой коробочки. Она нажала на невидимую кнопку, и экран зажегся серовато-голубым светом, а через несколько минут на нем появилась карта Москвы. Стриж поводила пальцем по сенсорному экрану, увеличивая масштаб, и выделила район, где ярко-красным цветом светился датчик движения, который она только что установила под задним бампером Кия. Все работало. Теперь можно было не висеть у них на хвосте, с риском потерять или быть обнаруженной. Следак, которому принадлежала машина, все же не в детском саду воспитателем работает и может вычислить ее в самый неожиданный момент. Теперь риск минимизирован, и можно спокойно позавтракать в приличном месте, а не в забегаловке с фосфутом. Батарейки хватит на 48 часов, а потом она или поставит новый датчик, или все разрешится. Положив приемник на сиденье рядом, она двинулась с места. В кафе было чисто и по-деловому уютно. Когда они вошли, никто из малочисленных посетителей не стал предлагать им свои кошельки или вызывать полицию. На них просто не обратили внимания. Меню не отличалось изысканностью, но все заказанное было горячим, сытным и вкусным. Ближайший салон красоты, который им посоветовала официантка, доверительно сообщив, что там есть мужской зал, находился в двух кварталах от кафе и был закрыт. Все пришельцы в России будут гибнуть под Смоленском. Внезапно процитировал Матвей и от себя добавил, а все прихмахерские будут открываться в 10 утра. Диалектика. Знаешь, Алексей, думаю, у нас не такой уж дикарский вид, поэтому предлагаю разбавить нашей несколько экзотической внешностью благородных сограждан, жаждущих приобщиться к высокой культуре, а если оно, это самое общество, с криками о помощи начнет разбегаться в разные стороны, значит, нам не придется стоять в очереди в кассу. В очереди никакой не было, как и самой кассы. Вход на территорию усадьбы был свободным, а вот в музей колоколов можно было попасть только по предварительной записи, о чем говорило написанное старославянской вязью объявление. Там же указывался номер телефона для покупки билетов. Что-то утром не задалось поделился мыслью Алексей, Осталось свалиться с расстройством желудка. «Матвей, ты как себя чувствуешь?» И, перехватив удивленный взгляд друга, пояснил. После завтрака в кафе прошло два часа. Пришло время наступления реакции организма на некачественную продукцию. Они оба замерли в молчании, прислушиваясь к собственным ощущениям. «Вроде ни тошноты, ни судорог. Живот не болит», — поддержал Матвей. следовательно. В чем-то нам все же повезло. Или токсина от срочного действия. С видом печального пьера предположил Алексей. Матвей, ты уже знаешь, что мы ищем? У нас же запланирована не просто экскурсия в Свиблова. Может, ты что-нибудь вспомнил? Не знаю. Меня очень тянет вернуться в Питер. Но здесь я, кажется, бывал. Парк, усадьба, храм. Я точно здесь бывал. И, скорее всего, целью был не музей. Должно быть что-то такое, какая-то подсказка, объединяющая цветы и фрукты. Это может быть картина. Картина. А может, это человек? Роза Грушева или Груша Розова. Разгадка где-то рядом, только руку протянуть. Но что-то мешает вспомнить. И ответ в последний момент ускользает. Голова начинает болеть. Матвей Олегович? «Ну, конечно же, это вы, Матвей Олегович!» Мягкий, будто свежевыпечная булка, голос звучал сначала вопросительно, потом утвердительно, и принадлежал он круглолицей и краснощекам отрешечного вида женщины. Ее голову покрывал темный платок, а из-под расстегнутого серого плаща виднелись длинная белоснежная блузка и черная полюбка из плотной ткани. Мрачные одежды совершенно не сочетались с ее излучающей безмерную радость внешностью. По идущему от нее приторному запаху ладана, нетрудно было догадаться, что она только что вышла из храма. «Заутренняя закончилась», — пояснила женщина. «А вы меня не узнали. Мария Власевна». «Марфа, добрая душа», — мучительно вглядываясь в ее лицо, внезапно проговорил Матвей. «Ну, конечно», — обрадовалась она. Это вы меня так за спиной окрестили. А потом и другие начали. А Матюша где? Мы его все ждали. Матвей Олегович попал в аварию и долго лечился. Теперь здоров. Только у него амнезия. Он ничего не помнит. Алексей говорил быстро, стараясь донести максимум информации за минимум времени и скорее приступить к расспросам. А Матюша это кто? Так сын это его. Ему сейчас лет восемь должно быть. А жена его... Кристина. Лицо Матвея исказилось болью. «Да, ее так и звали. Она в родах умерла. Няня Матюша, что его к нам в воскресную школу привозила, все и рассказала. Вы тут с сыночком встречались. У вас какая-то работа была очень секретная, и вы только в воскресенье могли с ним видеться. Да что это я вас во дворе держу? Пойдемте, у меня чай есть». Перед заутриней заварила. «А сейчас такой аромат держит. Уверена, вы такого не пробовали. Там и поговорим». В усадьбу они вошли через служебный вход. Стены широкого коридора украшали детские рисунки. Везде пахло ванилью и ладаном. Небольшая светлая комната, куда они пришли, была чем-то вроде учительской. Аскетичная мебель светлых пород дерева. Кружевные занавески на высоких окнах. икона в красном углу с горящей лампадой. И ощущение абсолютной чистоты и покоя. «Я сегодня дежурный преподаватель. У меня уроков нет». Но вдруг понадобится кого заменить? Или с кем-то из деток позаниматься дополнительно? Наша школа православная, и с каждым годом деток становится все больше и больше. Вот ведь как жизнь складывается. Раньше-то было по 3-5 человек в классе, а теперь и по 10 есть. А помещения-то у нас небольшие, так приходится в очередь записывать. Она говорила и одновременно занималась делом. Накрыла один из столов чистой полотняной скатертью. Из небольшого шкафчика достала чашки и блюда, накрытое льняным полотенцем, под которым оказались булочки с изюмом. «Это у нас сегодня пекли. Вы говорите, кому чай покрепче налить? А руки здесь можно помыть». И она указала на рукомойник, находящийся в шаге от входной двери, рядом с которым, зацепившись аккуратной петелькой, висело белоснежное полотенце. Чай, как и булочки, были наивкуснейшими. «У нас своя пекарня». Для шкалеров своя кухня. Все сами готовим. А выпечки много получается. Так излишка на продажу идет. Мария Власьевна, вы бы нам что-нибудь еще рассказали о Матвее. Приняв кающийся вид, что пришлось ее перебить, попросил Алексей. Может, какая-то мелочь поможет его памяти восстановиться? Простите, заговорилась. Конечно же, вот только много я не знаю. Матюше было четыре года, когда его стали сюда привозить. Всегда одна и та же женщина возила. Скромная такая, воспитанная языки знала, с Матюшей на английском и на немецком разговаривала. Утро он проводил на занятиях, а к обеду вы приезжали Матвей Олегович. Матюша вас так ждал. Первым, бывало, все съест и бегом к воротам. Вы с ним только здесь на площадках играли, никуда не ездили. Няня, кажется, ее Ольга Степановна назвали. Всегда на одной и той же лавочке сидела и книгу читала. А Однажды Матюшка к нам подбежал. Вы его на руки схватили, а он как раз плачется. Мы к нему. Что случилось? Папа же приехал. А он говорит. Так он же опять уедет. И так горько плакал. И еле успокоили. После того случая вы сюда больше не приезжали. И Матюшу больше не привозили. Мы пытались выяснить, что произошло. Только тот номер телефона, который вы дали, больше не отвечал. Да еще вроде мама у вас была. Только больная очень. Кажется, парализованная. «Ой!» – она подняла глаза на Астахова и, прикрыв рот пухлой ладошкой, замолчала. Матвей был бледен и смотрел перед собой невидящими глазами. На лбу мелким бисером блестела испарина. Чайная ложка, которую он крутил в руках, во время всего разговора оказалась свернутой в штопор. «Матвей Олегович, как вы себя чувствуете?» Мария Воласьевна была не на шутку встревожена. «Может, доктора? Или еще у нас нашатырный спирт есть?» Если иногда кому-нибудь из прихожан плохо становится, ну, знаете, там от духоты или еще от чего, так нашатырь очень помогает. У мамы был рассеянный склероз. Очнувшись, с трудом выговорил Матвей. Извините, что ложку испортил. А у вас сохранились данные няни? Ольги Степановны? Фамилия, адрес, телефон? Нет, ничегошеньки нету. Вы за каждое занятие платили отдельно, как благотворительность а для этого документов не надо. Договоренность была, чтобы никаких документов. Вы нам на реставрацию и на храм пожертвования вносили. Так вам пошли навстречу. А потом вы пропали. А, вот еще что. Матюшу с из-за города привозили. Машина, в которую они приезжали, очень красивая намарка, Но вот летом была вся пыльная, а осенью грязная. А та машина, на которой вы были, чистая. Значит, на ней только по городу ездили. А номера машины с вашей наблюдательностью случайно не запомнили? Хотя бы одной. Не скрывая надежды, поинтересовался Алексей и незаметно для себя взял очередную булочку. Вот хороший вопрос вы задали. Даже если бы я видел эти номера, так четыре года прошло. Все равно забыло бы. Но номеров-то на машинах и не было. Нет, то есть они были, но всегда были так запачканы, что их нельзя было прочесть. И что интересно, Матвей Олегович, Ваша машина была всегда как будто только из мойки. А номера грязные. Странное дело. Вы бы не спросили, я бы и не вспомнила. Может, есть какие-нибудь фото? Хоть что-нибудь? Ну что вы, Матвей Олегович, в вашем присутствии даже мобильными телефонами не рекомендовалось пользоваться. А если кто-то из посетителей хотел что-то сфотографировать на память, вы сами отворачивались и матюшу с собой прикрывали. И без вас Ольга Степановна за этим строго следила. А Матюша был таким, знаете ли, толстощеким, милобрысым и очень развитым мальчиком. Очень опережал своих сверстников. Может, вам в полицию лучше обратиться? Я есть полиция. Тяжело вздохнул Алексей, доставая из кармана удостоверение с красной корочкой. Следователь по особо важным делам, подполковник Алексей Алексеевич Соколов. Мария Власевна, давайте сейчас немного отвлечемся от основной темы. «Скажите, пожалуйста, а у вас нет каких-либо ассоциаций с такими словами, как цветы, в частности розы, и фрукты, а именно груши?» «Груши и розы?» Она с недоумением переводила взгляд с одного на другого. «Почему ассоциации? Я точно знаю, что это?»